Инвалиды совести. Мы для них скоты. Мой коротенький ролик о мыслях, посетивших меня на Прохоровском поле, вызвал много комментариев. На моем сайте их уже набежало почти тысячу. Есть и попрекающее меня в неуважении к православным. Видите ли, было уже 18.00, когда мы свернули с трассы Симферополь-Москва. А у нас было мало времени и еще много километров впереди. Это был самый первый мемориал Курской битвы на пути к Прохоровке. Мы до неё не доехали. И место этого мемориала центровое. Как лучшее время для рекламы на ТВ, поскольку первое, что видит желающий поклониться предкам это мемориал Прохоровского поля. У меня отец воевал на Курской дуге и был тяжело ранен на северском направлении. И у меня было настроение для посещения кладбища. Просто хотел поминуть. Кого? Если отец не был убит, а разве не кого? уже упоминал, что прочёл сборник воспоминаний о войне немецких танкистов СС-овцев. И вот в этих воспоминаниях, правда, о боях уже под Варшавой в августе 1944, командир роты 5-го танкового полка дивизии СС Викинг Ганс Фогель столь пишет, цитата: "Внезапное начало вражеского обстрела не позволило мне как следует всё организовать. Командир 8-й роты получил осколок в правое бедро, выбыл из строя, и его отнесли в мой танк". Мартин, командир шестой роты, погиб в результате действий противника. Он на бронемашине доставлял пленных на КП для идентификации, когда один из пленных взорвал ручную гранату. В результате взрыва Мартин получил смертельное ранение. Командование ротой принял гроссрок. конец цитаты. Как можно понять, наш воин как-то попал в плен к КСС-овцам, но сохранил гранату, выждал, когда в тесной бронемашине вокруг него соберётся побольше врагов. И ведь знал, что о его подвиге никто не узнает. И ведь война явственно шла к концу. Появлялась надежда выжить. Национальность его точно известна. Он был советский. А вот был ли он православный? Сомневаюсь. Ведь то, что он сделал, это прежде всего самоубийство. А для православных самоубийство – это смертный грех. Имел я право помянуть таких атеистов? Думаю, имел. А наткнулся на рекламный щит непричастных, да еще и в максимальном уродстве. Я ведь... Постеснялся показать тыл колокольни. Там слеплены скульптуры солдат, в том числе и горельеф женщины-санитарки. Так вот, ласточки свели гнездо под ее юбкой между ног. Мало приходилось видеть большей похабщины. Сколько поставлено памятников в СССР со всесильной КПСС, вы хоть раз видели подписи «Поставлен стараниями обкома КПСС». А тут вместо памятника солдатам, сраные депутаты, сраные православные, сраный департамент, все лезут рекламировать только себя. Эти потомки в кавычках бессовестно пляшут на могилах, да ещё и на дорогих мне могилах. Я противника разрушения любых памятников, даже нынешних. Пусть потомки помнят, какие бессовестные идиоты жили и имели власть в наше время. Могли православные поступить по-человечески. Могли. Могли развернуть технику стволами к врагу. Могли бюсты полководцев поставить у дороги, чтобы они возглавляли войска. Могли развернуть Богоматерь налево так, что она будет покрывать своим платком эти войска. или поставить технику и бюсты перед колокольней, там полно места. Но тогда колокольня окажется на заднем плане. Полководцы не будут молиться на неё. Православным это не подходило. Этим бессовестным грабителям тыла, прибежавшим после боя, надо было быть впереди. Думаю, что и Клыков не выбрал бы себе место впереди войск. Не до такой же степени он идиот. Просто православные так ему поклонились в кавычках. Когда ставили памятник, думали не о нём. а о том, как себя прорекламировать наилучшим образом. Вот что вызвало злость. Бессовестные, пляшущие на похоронах с воплями о том, как они всех любят. Им ведь совершенно наплевать, оскорбляют ли они атеистов. Мы для них как гои для еврейских расистов. Поэтому, полагаю, есть смысл поговорить о совести православных. Инвалиды после войны. Раньше в газетах была рубрика «Письмо позвало в дорогу». Меня письма в дорогу не зовут, но требует вновь обращаться к темам, о которых, казалось бы, всё сказал. Так вот, присылают мне ссылку на выступление попа Максима Каскуна по теме Беседа о совести. Попек маложавый, кормится от прихожан Тиховинского храма в селе Выпуково Сергиево-Посадского района Московской области. Кроме этого, попек передовой и продвинутый, поскольку имеет свой видеоблог в интернете, в котором размашисто и полными пригоршнями сеет опим для народа. Гледиш в скорости патриархом станет. Итак, начиная с сороковой минуты, Каскун вещает. Цитата. Совесть, она вводится апостолом Павлом в основу духовной жизни для того, чтобы люди отнеслись к ней посерьёзней. Сейчас я бы хотел разобрать два типа сознания. Первый тип языческий, а второй христианский. Первый языческий это совесть первого идолопоклонника, второе это совесть атеиста, безбожника. Идолопоклонник это человек, который кланяется идолам. Там многобожник, политеизм, когда многобожие происходит или всебожие, и когда человек не верит вообще ни в кого. Так вот, характер этой совести спящий, непросвещённый, дремлющий и помрачённый. Потому что совесть, хотя и есть у этих людей, но она находится в подавленном состоянии. Смотрите, великая отеческая она закончилась. Вот мы все с вами знаем, что Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. Ну смотрите, у нас сегодня есть много локальных войн. У нас есть инвалиды после этих войн? Есть. А после Великой Отечественной войны и должны были быть инвалиды? Их вообще тогда должно быть много. Представляете, тогда-то мяса было еще больше. А где их? Кто из вас, кто пожилой, в конце 40-х, начале 50-х видел много инвалидов? Да, все правильно. Совесть Сталина подсказывала ему всех грузить на баржи инвалидов и топить их. То есть почти все инвалиды, пришедшие с Великой Отечественной войны, были убиты по приказу Сталина. Сегодня всё это в современных архивах можно почитать, но об этом сегодня не говорят. Вот совесть атеиста. Потому что он говорит, что ведь это неблагочестиво. У нас праздник, у нас победа, мы герои, а у нас тут инвалиды. Это вообще обременение для государства. И некоторые люди вот мне рассказывали недавно, что даже прятали своих родственников, кто пришёл инвалидом. Прятали, покуда вся эта компания на чердаках жили там годами, и никто об этом не знал. Вот совесть атеистов, которые в то же время говорили о нравственности, о многом другом. Конец цитаты. И вот эти слова это то, что осталось на месте совести у этого попа. Кстати, то же самое вещает и Краулов в своём моменте истины. Но Крылов и не скрывает, что он проститутка. А тут всё же духовный отец в кавычках, не хухры-мухры. На мой взгляд, православные это люди без совести, без внутреннего чувства, присущего человеку, чувства быть честным и справедливым. Православные называют совестью свой страх нарушить религиозные, поповские запреты. Если этого страха нет, то бессовестность верующих ничем внутри них не сдерживается, и Каскун тому пример. Я не настолько пожилой, чтобы видеть конец сороковых но пятидесятые, я помню. И помню много инвалидов войны. Соседу справа, дяде Лёне Краснощёкову на фронте снесло часть черепа. Рана была прикрыта серебряной пластинкой. Он страдал эпилепсией. Работал кладовщиком на металлургическом заводе. Когда крыл крышу своего нового дома, прямо на крыше у него начался приступ. Отец тогда прямо от крыш забор взлетел к нему наверх и не дал ему свалиться на землю. И все равно в 60-х приступ эпилепсии захватил Леонида Краснощекова в кровати. Он утнулся головой в подушку и задохнулся. Оставил трех сыновей. Влево через два дома жил Радченко. У него в груди была яма. Кулак поместится. И видно было, как бьется сердце. Работал водителем и тоже умер в 60-х. Оставил двух сыновей. За переулком жил Касько. Ему ампутировали обе ноги. Он был сапожником-надомником. В то время была поговорка: "пьёт как сапожник". Это про него. Он, видимо, мечтал о дочери, поскольку при куче сыновей, как на подбор здоровенных, не прекращал их производства. Уже не помню, но было у него сыновей человек 5. Его, как инвалида войны, государство обеспечивало личным транспортом. Сейчас уже мало кто помнит, но сначала инвалидам выдавались мотоколяски на трёх колёсах. Замечу, что ни одна страна мира не выпускала и теперь уже не выпускает автомобили специально для инвалидов. Этим занимался только Советский Союз. Сначала это были помятые коляски, потом маленькие инвалидные автомобили, потом запорожцы с ручным управлением. Вернусь к Коську. Вот помню, он сядет в свою мотоколяску. К нему на сиденье из-за её спиной втиснутся младшие сыновья. А поскольку коляска с такой нагрузкой с места не дроглась, то двое старших её толкают, пока она не начинает устойчиво двигаться. Потом запрыгивают с боков и едут, свесив ноги. И так доезжали километров за 30, чтобы половить рыбу бредишком. После войны Касько построил просторный дом. Издавал одну комнату, поскольку мне смутно помнятся разные смешные истории с его квартирантами. Большой был приколист, особенно по пьяному делу. Соседи не успевали соскучиться. Учитель физики в школе был инвалид без руки. На военной кафедре майор Мартынов, куратор нашей группы, тоже был инвалид без руки. Ну а известный... не потерявшим память дважды герой Советского Союза генерал-лейтенант артиллерии кандидат военных наук В.С. Петров был инвалид без обеих рук. Да мне-то далеко и ходить не надо. Мой тесть, учитель сельской школы, был инвалидом войны. Сильно хромал после ранений и ходил с палочкой. Бесплатно выданный ему запорожцы достался моей жене в наследство после его смерти. И заметьте, что всё это было спустя лет 15 после того, как по уверениям святого отца в кавычках Каскуна, Сталин утопил всех инвалидов. Другое дело, что при Сталине исповедовался принцип Генри Форда не оскорблять инвалидов благотворительностью. Инвалидам войны платили пенсию, но стремились ввести их в жизнь, а это невозможно, если не дать им работу. Вот выводы историка, анализировавшего в архивах отчёты коп инсоюза, союза кооперативов инвалидов войны Красноярского края. Цитата. Анализ деятельности Кооппинсоюза в годы войны позволяет утверждать, что социальная политика государства в отношении инвалидов войны была продолжением социальной политики предшествующего периода. Она не только гарантировала социальную защиту всех слоёв населения, но и посильную адаптацию их к мирной жизни. Экономический эффект деятельности инвалидных артелей не был приоритетным в планировании их деятельности. Конец цитаты. То есть Никто не требовал от инвалидов работать с напряжением сил, как работали во время войны, и после войны все здоровы. Не это было главное. Главное, чтобы инвалиды не чувствовали себя одинокими и брошенными или в чём-то ущербными по отношению к здоровым людям. И работали все инвалиды, кого я лично знал. Только живший в Перулке справа танкист Чепленко, лишившийся ноги, не работал и сидел дома на пенсии, редко выходя на улицу. А остальные инвалиды жили полноценной жизнью. У него тоже было двое сыновей, правда, один был ещё двоенный. Сейчас вот подумал, в нашем квартале частных домов, в почти каждом из которых жил фронтовик, была всего одна девчонка, мать-одиночки, человек на 15 мальчишек. Переулок справа выводил на улицу Бердянскую, по ней ходил трамвай номер 9, а дальше переулок вёл к усту артелей резины технической, лакокрасочной, столярной и артели инвалидов, которая после Сталина была реорганизована в фурнитурный завод. Может, все эти артели раньше были инвалидными, не помню. Но в последнюю артель наш класс водили на экскурсию в 1958-60 году, точно не помню. И я помню, что инвалиды без обеих ног собирали мебельные замочки за низенькими верстаками. А на специальных прессах для инвалидов штамповали детали инвалиды без одной руки. Кстати, трамвай специально у этих артелей делал остановку. Она так и называлась артель инвалидов. К этому снимку из интернета подпись: Артель инвалидов войны в городе Молотовский, ныне Северодвинске, Архангельской области. В центре мастер сапожного цеха МТ Зобова. Забота о семьях фронтовиков и инвалидах войны была одной из важнейших для горсполкома Молотовска. На заседаниях горсполкома вопросы помощи семьям фронтовиков и инвалидам рассматривались 121 раз. Обеспечение жилой площадью, материальной денежной помощью, питанием, снабжение дровами. В феврале 1942 года была создана артель инвалидов с производствами сапожным, швейным, гончарным и металлическим. С января 1943 года по июль 1946 года в город прибыли 756 инвалидов войны. Из них 9 человек инвалиды первой группы, 145 второй. Трудоустроено 156 человек. Предоставлено жилье 97. Отделом соцобеспечения с 1941 по 1945 годы инвалидам войны было выплачено пенсии и пособий на сумму 1 874 912 рублей. Я видел именно таких инвалидов, но правда они были уже в гражданской одежде. Неграмотность как мать благочестия. должен сказать, что попек Каскун, конечно, малограмотен, как и все верующие, и как Краулов, поскольку верить в сверхъестественное от большого ума не будешь. Но надо подчеркнуть, что малограмотность это не случайное явление, это принцип православия. Это то, за что православная церковь всегда боролась и борется. Ведь до того момента, когда папы полностью овладели умами на Руси, грамотность и школы были на Руси обычным делом. Летопись 1030 года сообщает, что князь Ярослав Мудрый, придя в Новгород, собрал от старост и попов детей 300 учить книгам. Его дочь Анна, став французской королевой и матерью французского короля Филиппа I, писала отцу, что во французском дворе и король, и придворные поголовно не грамотны, и она была единственным грамотным членом королевской семьи. В житиях некоторых новгородских святых, написанных ещё в Средние века, Рассказывается о том, что они учились в школах, причем об этом говорится как о вещи вполне обычной. Наконец, в резолюции Стоглавого собора в 1551 году прямо заявлено, прежде всего учиться бывали в Российском царстве и на Москве, и в Великом Новгороде, и по иным градам. Обилие найденных новгородских берестяных грамот подтверждает, что обучение в школах на Руси было обыденным делом. русские язычники пользу грамотностью вполне осознавали. Но вот православные попы взяли власть в России полностью. И можно прочесть в энциклопедии Брокгауза и Ефрона о том, как безуспешно бились цари за то, чтобы обучить русских невтонов. Вот выдержки из этой энциклопедии. Первые дошедшие до нас сведения о массовом образовании старой Руси рисуют картину весьма печальную. Известна жалоба новгородского архиепископа Геннадия 15 век, относящиеся к тому сословию, для которого образование или хотя бы простая грамотность было, по-видимому, совершенно необходимо. Обращаясь к митрополиту Симону, Геннадий убедительно просит его печаловаться перед государем, чтобы велел училище учинить и. На Стоглавом соборе в 1551 году те же жалобы повторяются чуть ли не слово в слово. Собор постановил устроить в домах лучших городских священников училища, в которых бы проходились грамота, книжное письмо, церковное пение и наложное чтение. В состав учеников должны были входить главным образом дети духовенства. Что было сделано для исполнения распоряжения собора, неизвестно. По словам Маржерета, начало 17 века невежество русского народа есть мать его благочестия. Он не знает ни школ, ни университетов. Одни священники наставляют юношество чтению и письму, и этим занимаются немногие. Прошло ещё полвека после Маржерета. Собор, осудивший раскол, снова поднял вопрос о грамотности, но не о грамотности народа, а лишь о грамотности духовенства. И ведь мотив держать паству неграмотной у папов очевидный. Чем человек неграмотней, тем ему легче внушить то, что поп хочет, а не то, что написано в том же Евангелии. И само собой, благочестивый в кавычках прихожанин – это тот, кто слушается попа. Но далее вступил в дело царь. Петр Великий основал в Москве в 1700 году математическую школу, школу математических и навигацких наук для дворянских и приказных детей, и поручил ее англичанину Маккару. Форварстскому. Вслед за этой школой были открыты школы Адмиралтейская, артиллерийская, инженерная. И на Урале две горные. В 1715 году школа навигацких наук была переведена в Петербург и получила название Морской академии. Обе академии, Морская и Славяно-греко-латинская, сделались исходными пунктами целой сети низших школ. учрежденных Петром провинцией. По отношению к этим школам академии сыграли роль учительских семинарий. Наоборот, для столичных заведений провинциальные школы стали служить подготовительной ступенью. Петр разослал в губернии по два ученика этой школы, выучивших геометрию и географию, для науки молодых ребяток из всяких чинов людей. В 1716 году было открыто в разных городах России 12 школ, к ним участвовали в 1720-22 годах присоединилось ещё 30. Новая школа обучала арифметике и геометрии, почему и получила название циферной школы. А как же благочестие? О благочестии было на чеку. В 1721-25 годах открыто было до 46 приходских школ. Так что в последние годы царствования Петра почти каждый теперешний губернский город имел по две школы. светскую и духовную. Между ними началась борьба за учеников. Синод потребовал, чтобы дети духовного сословия были возвращены в епархиальные школы, после чего в 14 цифирных школах совсем не осталось учеников, и их пришлось закрыть. В уцелевших школах учились почти исключительно дети приказных. В 1727 году их было всего 500 человек. Но если цари бились за грамотность населения, к Петру можно добавить Александра I и Николая I. То кто тоже мешал. Те, кому грамотность русских была не выгодна, благочестивые в кавычках, мешали. Так, в 1790 году обыватели Лебедяни, Шацка, Спасина и Темникова подали губернской власти следующие почти одинаковые заявления. Купецких и мещанских детей в школах не состоять. Да и впредь к изучению в училище отдавать детей мы не намерены. Того ради содержать училище желание нашего не состоит, и мы не видим для себя от он их пользы. Училища были закрыты. Козловский купец, смотритель местного училища, шел еще дальше. Он находил, что вообще все училища вредны и что он ее полезно повсеместно закрыть. В духовных школах в 1783 году учились 11.329, в 1807 году 24.167 человек. В общем, один школьник приходился приблизительно на 800 душ. Вот этот один школяр на 800 душ населения, да и тот учащийся на попа. И есть результат более чем семи столетий православия на Руси. Подчеркну вывод: священничество стало доходным. наследственным бизнесом попов. А для этого бизнеса грамотность православной паствы совершенно излишня. Ведь грамотным людям, к примеру, такую блевотину, а она прежде всего малограмотна, какую вещает поп Каскун, не предложишь. Малограмотному попу неведомо, что существовало и существует памятное всем истина. Инвалиды армию украшают. Их увечья доказывают врагам, что эта армия ничего не боится. Сколько же ума нужно было иметь кскуну, и какими убогими извращениями ему надо было дойти до мысли, что Сталин приказал убить инвалидов, чтобы они не портили праздник. А были в те времена такие инвалиды, кто мог испортить праздник? Попрошайки. Да, были. По крайней мере, я вспоминаю полный вагон пригородного поезда где-то в конце 50-х, и инвалидов в гимнастёрке и на протезе. продирающегося сквозь толпу с гармошкой, играющего на ней и поющего, раскинулась в море широко. Тогда стеснялись просто так просить. Меня еще удивило, что он поет морскую песню, а сам не в тельняшке. Отец бросил ему в кепку какую-то мелочь. Помню, инвалида без ног на каталке у входа на рынок Озерка. Запомнилось, что когда мы шли, то перед ним в кепке уже была горка мелочи. Но он сам был пьяным в дупель. Лыка не вязал. И было противно на него смотреть. Но такие попрошайки, как и сегодня сменяют друг друга в вагонах метро, особенно по выходным, когда их коляски могут въехать в вагон, мне не припоминаются. Ведь тут всё зависит не только от государства, но и от человека. Иной и не ранен был ни разу, а после войны станет толкошём или сволочью, которой всё позволено. И были случаи, когда вполне целых героев Советского Союза лишали этого звания, скажем, за изнасилование. Приказы Сталина Ну давайте вернёмся к нашему Попику и его наглой и бессовестной брехне, что в архивах, где, скать, есть приказы Сталина об уничтожении инвалидов. Ничего подобного в архивы подбросить пока не решились, поскольку в архивах достаточно прямо противоположных приказов Сталина. Все положения об обеспечении инвалидов существовали задолго до войны, поскольку, словами Попика, именно атеистам пришлось заботиться об инвалидах Первой мировой войны. Но уже в июле 1941 года, в мае 1942 года и далее на протяжении всей войны Сталин дает распоряжение органам советской власти усилить заботу об инвалидах, прежде всего обеспечить их материально, жильем и работой. И после праздника победы в войне Сталин тут же вернулся к вопросу об инвалидах и остальных жертвах войны в постановлении Совета народных комиссаров номер 1. 24 36 от 21 сентября 1945 года О мерах принятиях по оказанию помощи демобилизованным семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих. Сокращение. Совет народных комиссаров Союза ССР постановляет. Первое. Сложить с хозяйств семей, потерявших на фронте Отечественной войны кормильца, Из хозяйств инвалидов Отечественной войны 1-й и 2-й групп все числящиеся за ними недоимки прошлых лет по сельскохозяйственному налогу, по обязательному окладному страхованию, по обязательным поставкам сельскохозяйственных продуктов государству и штрафы, включая недоимки и штрафы, о взыскании которых имеются судебные решения, не приведенные в исполнение. Второе. Продлить до конца 1946 года действуй постановление Совнаркома СССР от 4 июня 1943 года номер 632 о льготах для семей военнослужащих погибших и без вести пропавших на фронтах Отечественной войны. Третье. Распространить на детей военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, погибших на фронтах Отечественной войны, а также на детей инвалидов Отечественной войны первой, второй групп, действие постановления Совнаркома СССР от 2 июля 1941 года номер 803. об освобождении от платы за обучение детей рядового и младшего начальствующего состава Красной армии и военно-морского флота. Четвёртое. Освободить от сельскохозяйственного налога и обязательных поставок сельскохозяйственных продуктов в государство следующие хозяйство инвалидов Отечественной войны первой и второй групп. Перечисление. Пятое. Обязать Цкомбанк выдавать семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих Ссуды на строительство и восстановление жилых домов в сумме от 5 до 10 тысяч рублей со сроком погашения от 5 до 10 лет. 6. Обязать обл. край. исполкома и совнаркома республик. А. Отводить бесплатно семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны и нуждающимся семьям военнослужащих лесосеки на заготовку строительного леса, а также отпускать по установленным ценам местные строительные материалы для постройки или ремонта жилищ. б. обеспечить топливом в первую очередь дом погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и нуждающиеся семьи военнослужащих. 8. Обязать коматы и ведомства передавать в распоряжение исполкомов местных советов 10% всей жилой площади во вновь выстроенных и восстановленных домах. Предложить исполкомам местных советов депутатов трудящихся заселять указанную площадь исключительно нуждающимися в жилье демобилизованными семьями военнослужащих, инвалидами Отечественной войны и семьями погибших воинов. 10. Обязать наркомторг СССР товарще любимого отпустить единовременно сверх установленных норм в сентябре 1945 года 3,5 млн пайков для детей погибших воинов, инвалидов Отечественной войны, а также для нуждающихся детей военнослужащих. 12. Для оказания продовольственной помощи нуждающимся семьям погибших воинов семьям инвалидов Отечественной войны, а также зерна 10.000 тонн и крупы 2.000 тонн из госрезерва, сахара, кондитерских изделий 1.000 тонн. 13. Обязательно Аркомторг СССР товар ещё любимого выделить в четвёртом квартале 1945 года для продажи семьям погибших воинов, инвалидам Отечественной войны, демобилизованным и семьям военнослужащих. Хлопчатобумажных тканей 40 миллионов рублей. Шерстяных тканей 5. Швейных изделий 20. Трикотажных 2. Ниток хлопчатобумажных 2. Чулок и носков 2. Кожаные обуви 7. Валеные обуви 100 тысяч пар. 14. Обязать наркомзак товарища Двинского. Передать в сентябре-октябре 1945 года. Совнаркомам Республик согласно приложению номер 4 500 тысяч штук мелкого кож-сырья и 150 тысяч штук крупного кож-сырья для переработки на предприятиях местной промышленности и промкооперации для изготовления обуви нуждающимся детям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и детям военнослужащих. Обязать Наркомторг СССР, товарища любимого, проследить за использованием по назначению обуви выделяемой для продажи нуждающимся семьям погибших воинов, инвалидов Отечественной войны и детям военнослужащих. 17. Выделить Центрсоюзу из фондов особого комитета при совнаркоме СССР 3 млн метров полушерстяных тканей для продажи в сельской местности нуждающимся семьям военнослужащих, инвалидам Отечественной войны и семьям погибших воинов. 18. Обязать глав нефтиснаб при совнаркоме СССР товарищ Вовченко, отпустить в третьем квартале 1945 года в распоряжении Совнаркомов Республик за счет Госрезерва одну тысячу тонн горючего для подвозки топлива и строительных материалов семьям военнослужащих, демобилизованным, а также инвалидам Отечественной войны и семьям погибших воинов с распределением согласно приложению номер 7. 19 пропущено. 20. Установить, что все права, предусмотренные настоящим постановлением для семей погибших воинов распространяются также и на семьи погибших партизан. Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР и Сталин. Управляющий делами Совета народных комиссаров СССР я Чадаев. Как говорится, хотелось бы увидеть что-либо похожее из архивов Православной церкви. К этому надо добавить, что в 1947 году Все инвалиды Великой Отечественной войны, кто не имел наград, были награждены медалью за боевые заслуги. До этого случая эта серебряная медаль была почётной, поскольку действительно давалась за боевые заслуги, а не просто за ранение. Но вот решили сделать инвалидам приятное ценой обесценивания этой медали. Вот так выглядит в архивах та баржа, на которой Сталин топил инвалидов. Однако тут дело не в бессовестности болтовни этого тупого и убогого мракобеса Каскуна. В конце концов он по подлости еще не переплюнул мемориал или того же Караулова. И дело даже не в малограмотности православных. Дело в моральном здоровье, слушавшей и поддакивающей подлому и брехливому попу аудитории православных. Слушавшей, но не плюнувшей Каскуну в морду. Вот смотрите. Вот. После той уверенности, с которой Каскун рассказал эту брехню, нет никаких сомнений, что лично он на своем горбу отнес бы своего брата-инвалида или отца-инвалида на баржу, чтобы их утопили по приказу Сталина. Но ведь в те годы у подавляющего числа инвалидов были родственники, друзья, да просто знакомые не христиане, а атеисты с их атеистической совестью. И что эти родственники и остальные атеисты кому-то позволили бы, чтобы их близких инвалидов утопили. Ведь нормальному человеку такое в голову не помещается. Ну, Караулов бы отнёс и утопил отца. Но на то он и Караулов. А ведь если православные в это верят, то значит, они позволили бы, чтобы их близких утопили, лишь бы это их православных не трогало. А как иначе понять их одобрение брехни этого попика? Вот вам и христианская совесть. пост скрипту. Андрей Ермоленко написал новую книгу Церковь против конституции. Во-первых, поздравляю его, во-вторых, сообщаю, что текст книги доступен по адресу. Приводится ссылка.